Поздний октябрьский восход солнца начался при холодной, но ясной погоде. Солнце поднималось быстро, и лучи его били в небо, освещая уж и верхушки деревьев на соседних холмах. Солнечные лучи опускались все ниже и ниже, и, наконец, брызнув огнем в глаза воинам, осветили луга и поля, засверкали на кустах и травах. В это время четко стали видны вдали темные, колеблющиеся линии скакавших татарских полков. Русские воины замерли, крепче сжимая в руках луки и стрелы. Пушкари стали у пушек и пищали, заранее расставленных так, чтобы на переправах, куда стрелы не достанут, бить из них на середину реки. Из новых же пушек бить по самому правому берегу, откуда татары переправы начнут. Иван Иванович и воеводы его на конях въехали на холм позади полков своих, и внимательно следили за всем, что происходило в Заречье. Они молчали и громко, взволнованно дышали. Вот уж слышны знакомые им крики и вопли татарской конницы. Конники мчались прямо к переправе. — Ведомо им, где есть переправы, — молвил Иван Иванович, «Ну, — но сие для них хуже. Первый татарский полк вдруг остановился. Конники были поражены, увидев на левом берегу неподвижно стоявших русских воинов и прямо перед собой, и вправо, и влево вдоль реки, насколько глаз хватит. «Не ждали!» — злорадно крикнул князь Холмский. Но татарам более стоять было нельзя, вслед за ними мчались другие полки. Вот со своего берега бросаются конники, ряд за рядом в холодную воду, бродом идут. А русские, к удивлению их, ничего не делают. «Вот уж полк!» густо сгрудившись, плывет посередине реки. Вдруг перед рядами русских сверкнули огоньки в серых клубочках дыма, грохот прокатился вдоль берегов, а в гуще плывущих татар словно в котле все закипело. Люди и кони сразу поредели, вода окрасилась кровью, и вот уже несет течением убитых и раненых людей и коней, не успевших еще затонуть». Но вот опять смыкают ряды татары. Следующий полк соединяется с ним, и опять густо плывут они посередине реки. Опять гремят пищали и пушки, опустошая ряды татарских полков. Все же часть татарской конницы переплыла, и уже бродом идет к берегу. Тут русские пустили в ход ручные и пищали, и частой стрельбой били справа и слева по людям и коням. Уже четыре полка бились так в холодной воде, стараясь выйти на русский берег, и два часа уже гремят русские пищали, свистят стрелы из луков и самострелов. Есть убитые и раненые, и от татарских стрел, но это не помогает степнякам. И вдруг их охватывает страх. Как стадо овец шарахаются они назад, к своему берегу, и, выходя на сушу, густо скопляются у пологого подъема. Иван Иванович находит, что наступило время для новых дальнобойных пушек, которые отлил маэстро Альберти после похода к Новгороду. Он делает условный знак пушкарям, и тяжкий густой рев раздается с русского берега, а в гуще отступающих воинов на конях и пеших, выходящих из воды, образуются словно просики кровавые полосы. Вот опустел уж татарский берег, пустеет и заречья. Иван Иванович с воеводами едет по рядам своих полков, поздравляет с победой, гремит «Ура!» и весть об одолении поганых бежит и вдоль берега Угры, и вдоль берега Оки. Гонцы с подробными донесениями мчатся к селу Кременцу от всех воевод. Но все же напор степных орд не ослаб, и после обеда снова прискакали татарские полки, но на десять верст выше по Угре, к другой переправе, где стоял брат государя Андрей Мишой. Бой длился четыре часа, и помогали там друг другу соседние воеводы с левой, и с правой руки. Пушкарей с пищалями присылали к князю Андрею Меньшому, и там татары были отбиты, а остатки их сотен бежали к Ахматову стану. На другой день Ахмат почти вплотную подошел к берегу Угры со всей своей силой. Еще три дня татары упорно пытались пробиться на левый берег, но русские отбивали все отчаянные натиски степняков с большим уроном для них. На пятый день Ахмат, потеряв надежду захватить левый берег Угры, отошел от реки, остановился в двух верстах от нее и распустил татар грабить литовские земли. Снова началось стояние двух враждебных станов друг против друга. Иван Васильевич вызвал к себе в Кременет сына и брата Андрея Меньшова, князя Данилу Холмского, и своих ближних воевод на думу. Начал он совещание сразу с самой сути дела. «Неведомо нам точно, пойдет на помощь Ахмату король или не пойдет. Посему нам силы свои не только мы беречь надобно, но и прибавить, откуда можно. Я зведаю, что братья Андрей Большой и Борис, семьи, отослав в отчины, с полками идут в Кременец. Ахмад же «Сами видите, пушек, страшась, более не смеет на Угру идти без Казимира, у которого тоже огненная стрельба есть. Так на сей часец у нас с татарами». Сын государя, брат и все воеводы согласились с этим. «Можно было бы биться с татарами», — продолжал государь. Только я не хочу победу в кости выиграть». «В кости-то и всю Русь за ничто проиграть можно». Я жду опричь братьев отряды некой конной из дальних мест московской земли. Ведомо мне, что казаки из татар тюменских и нагайских на бегах на сарай мыслят. С Луксей надобно днесь через Литву пустить. Ведомо мне еще, что Менглагерей набегал уж на литовскую землю. Иван Васильевич помолчал и заговорил снова. Против меня могут еще сказать, время теряем, зима идет суровая. «Да сие, государь!» — воскликнул Иван Иванович. только мы татарам во вред!» «Лазутчики наши бают! Наги и боссы татары! Ободрались все! Кормов у них не хватает ни Собе, ни коням! А мы ведь у Собя на родной земле!» «Истина, истина сие!» — подтвердили воеводы. «Все сие так, государь!» — молвил князь Андрей. только мы скажи, что деть то нам надо, дабы время нам выиграть!» Иван Васильевич усмехнулся и сказал. «Деять?» трудное дело нам деять надобно. Хочу я с татар миром блазнить. Сим новгородцы мыслили мой поход остановить. Ясно не остановился. Ахмад же, может, и ждать будет. Все недоуменно переглянулись, не зная, что сказать, и возражать не смея. Государь, заговорил Иван Иванович, на Москве «Некое, не ратного дела и ратной хитрости, скажут, страшимся мы». «Пусть, сынок, московские собаки лают, что хотят», — заметил великий князь. «Мы же, слыша, что и как ответит Ахмат, знаем, какие дела у него. Яз не хочу мира, а токма хочу переговоров». Все молчали в смущении. «Добре», — сказал Иван Васильевич. «Яз один за все ответ беру на себя». Призвав к себе боярина Ивана Федоровича Товаркова, великий князь послал его к хану Ахмату со слугами многими, которые должны были на конях подарки вести хану и любимому князю его Тимиру. Ни хан, ни князь его Тимир даров не приняли и от послов челобитной не слушали. Ахмат сказал гневно, «Не за дарами я пришел, а ради Ивана, что ко мне не идет, и даний выходов мне пятый год не дает. Пусть сам ныне придет». Станет у моего стремени и молит прощения, а я его пожалую, примучил обитье. Все же с бояриным товарковым хан Ахмат прислал послом Мурзу Ахмеда с двумя своими конниками. Государь вновь пригласил к себе сына, брата и воевод, которые были на думе у него, и повелел товаркову перевести ответ Ахмата. Ответ был столь оскорбителен, что все смутились еще более чем на первом собрании. Иван Васильевич улыбнулся и молвил, — Слушайте мой ответ. — Ты же, Иван Федорович, толмачом будь. Скажи так Мурзи Ахмеду. — я, великий князь Иван, к тобе Ахмату не иду. Не бывать сему. Все переглянулись между собой, ожидая гнева татарина, но тот почтительно поклонился и вышел в сопровождении боярина Товаркова из поповской избы, в которой стоял в Кременце государь. Через неделю вновь прибыл в Кременец Мурза Ахмед и просил допустить его при дочи государева. Иван Васильевич снова вызвал сына, брата и воевод, которые были у него в первый приезд посла Ахматова. Когда все собрались, боярин Товарков привел в горницу Мурзу Ахмеда. После обычных приветствий, на этот раз более почтительных со стороны татарина, государь через Ивана Федоровича повелел Мурзе «сказывай». Мурза поклонился и произнес, а товарков перевел «Царь Ахмад говорит тебе, князь Иван, сам не едешь, так пришли ко мне сына. Иван Васильевич усмехнулся и молвил Тому не бывать. Лицо татарина вытянулось, он заволновался и поспешно добавил Ежели ты, государь, сего не можешь, пришли брата своего, князь Андрея. Иван Васильевич сказал и сему не бывать. «Может, ты, государь, Никифора Басенкова пришлешь? Сына воеводы Басенка вельми в Орде Никифора любят». «Никого не пришлю», — нахмурив брови, перебил Иван Васильевич. «А в Борзе пошлю ему оприч полков своих, которые здесь стоят, и те, которые сюда идут». Когда посол удалился, государь, смеясь, спросил. «Уразумели то, что сейчас видели и слышали?» «Уразумели, государь!» — с гордостью воскликнул соправитель государев Иван Иванович. «У тебя все и всегда нам на пользу оборачивается». «А по что?» — спросил Иван Васильевич. «По то, что в делах я зне в кости играю, не спешу рубить и резать, а ранее наиточно все примеряю». «А какие, государь, новые полки идут?» — спросил князь Андрей Меньшой. «Братья наши идут», — весело ответил Иван Васильевич. «Днесь вестник от них ко мне пригнал. Сказывал, утре здесь будут. На полпути от Боровской они. После прибытия братьев в Кременец октября двадцатого начались морозы, а двадцать го встали все реки так крепко, что по ним целыми полками переходить можно. Но татары, однако, не двигались». А в войске татарском пошла смута и страх, люди страдали от холода и голода, и более всего пугало татар голодание коней, которые худели и слабели, все это вызывало ропот среди воинов. Лазутчики доносили, что ханом Ахматом и племянником его Касымом опять началась вражда, но воины обоих требовали одного и того же – пищи, тепла и добычи. Вести же о неудачном походе Ахмата уже облетели поле, и шайки разных уланов ждали случая пограбить и Орду, и обозы расстроенных татарских войск. Но Ахмат все еще стоял перед замерзшей угрой, не зная, что делать, на что решиться. Так тянулось до первых чисел ноября, а в ночь на одиннадцатое число царь Касым, стоявший за версту от стана Ахмата, тайно ушел с сыновьями и со всей своей ордой в Литву. Лазутчики доложили об этом великому князю Ивану Ивановичу, а рано утром, когда воеводы и воины московские собрались на берегу, заметили начавшуюся суматоху и встание Ахмата. В белесых сумерках смутно было видно, как сворачивался стан, как бегали люди, как запрягали верблюдов в кибитке, как складывали шатры, вьючили и седлали коней, Видно было, как темными пятнами стремительно уходил полк за полком, расплываясь в серой предрассветной дымке. «За косымом гонят», — смеясь, — сказал Иван Иванович, — видать, конец Орде пришел. Он послал гонцов к отцу в Кременец и приказал передовым отрядам своим следить, куда двинутся татары. Когда же медленно стала разгораться багровая заря, От бывшего стана Ахмата уходили уж последние полки. К восходу солнца разведчики из передового отряда донесли, что Ахмат подходит к литовским рубежам, а к обеду пришел приказ от государя Ивана Васильевича «Днесь же всем полкам идти к Кременцу. Взволновались полки московские, повсюду гремело «Ура!», как муравьи, засуетились воины, и не менее поспешно, чем бежавшие татары, собрались к выступлению. «Дал Бог!» — радостно кричали со всех сторон стана. «Восвоясь и идем!» В Кременце сам государь с воеводами своими встретил войска, защищавшие берега Аки и Угры, и устроил им смотр. Веселый и радостный объезжал великий князь, выстроившиеся перед ним полки, и кричал «Здравствуйте!» «С победой! Сняла Русь ярмо свое!» «Будь здрав, государь!» — громыхали в ответ боевые полки — Потом служили молебен, а во всех полковых поварнях готовили праздничные обеды. Из-за тесноты поповской горницы государь пировал у себя только с сыном, братьями и пятью воеводами своего государевого полка. К вечеру прискакали новые гонцы, последний из них докладывал государю, «Пустошат поганые на Литве вотчины верховских князей православных, грабят, жгут, полон хватают». «А станом надолго стоют?» — спросил Иван Васильевич. «Токма на ночь, государь, а с рассветом сымаются. Видно, в степь вельми спешат». «А где царь Косын?» «Неведомо, государь. Среди станов всего один мы белый шатер для Ахмата ставят». «Добре, добре», — смеялся великий князь. «С катертью дорога». Но сей вечер пришла и плохая весть. Сын Ахматов, царевич Амуртаза, примчался с полками из Литвы к рубежам русским и идет на Конин и на Юхнов. Придет к вечеру. Иван Васильевич немедля за пиром же приказал братьям, обоим Андреем и Борису, гнать со своими полками навстречу Амуртазе. «Гоните спешно и прямо с похода, и с гоном падите на ордынцев, секите и бейте без милосердия», — сказал государь. «Пусть ведают тяжесть руки русской». Прямо из-за стола братья сели на коней. «Из похода братья и государи вернулись на третий день, к раннему завтраку». «Ну и скорый поход», — шутил Иван Васильевич, усаживая братьев за стол. «Уехали с ужина, а через день к завтраку воротились. Ну, садитесь, досказывайте». «Гнали государь», — начал Андрей Большой, — «всю ночь и утро». «К обеду селян в лесах бегавших встрели. пытали, куда, мол, едете, а они боят к Юхнову, к себе в деревню». Брата перебил князь Борис, да ведь татары там кричуем. А они в ответ нам, продолжал князь Андрей, какие татары? Сами из лесу на ранней заре видели, как они словно взбесять гнали к литовскому рубежу. Узнав, где стан амуртазы, наехали мы на него в самый полдень. А по стану их не только добыча брошена, а и котлы над кострами. Братья рассмеялись. По что ж так? С удивлением спросил Иван Иванович, ведь ежели напал, кто? Добычи бы не оставил. Истина, согласился князь Андрей, сказывали так нам, что ночью пымали селянина некоего именем Иван Черемуха и пытают, где великий князь. А тот ничто не ведает. Они мучить его начали. Он же муки, не могуще терпеть и залгал близко вельми, князь-то великий, сюда идет. Татары же в раз всполошились, да на коней. Тут только мы их и видели. Все рассмеялись, а Иван Иванович заметил так же татары казанские бежали, сведов, что московские полки от нового города к Москве с победой ворочаются. Да, переменил Господь Орду, погубил яко Новгород, сказал великий князь, искоса взглянув на братьев. Те поняли и смутились. Помолчав, государь сурово добавил, Бог даст и немцев, и Казимира смирим. На другой день Иван Васильевич вместе с сыном выехал в Боровск, куда велел и всем полкам постепенно подходить, чтобы там лучше и скорее наредить порядок распуска воинов по домам. С собой он взял постоянную свою тысячу. Братья с полками своими следовали за великими князьями. Роспуск войск задержал великих князей в Боровске на целую неделю, и перед самым отъездом в Москву были получены вести, что царь Ахмат, ограбив порубежные земли Литвы, вышел в степь с большой добычей и пошел к Малому Донцу, где решил зимовать в Приазовских степях. «Пала орда, не встать ей уж более», — сказал по всему случаю Иван Васильевич сыну. «На высокую гору взошли мы с тобой, сыне мой» только мы с высоты сей еще видней, сколь много врагов у нас. Лицом к лицу стали ныне мы с немцами, с поляками, литовцами, с веями. Оставив в Боровске некоторых воевод своих для окончания распуска полков, Иван Васильевич с сыном во главе своей тысячи двинулся к Москве. День стоял не особенно морозный, но солнце ослепляло своим блеском, и глаза уставали от яркой белизны снега. Оба государя ехали рядом, позади своей стражи, а за ними шла на рысях государева Тысяча, растянувшись длинной темно-серой Кругом по окраинам полей и за перелесками виднелись зубчатые стены лесов. Попадались среди лугов и полей и отдельные сосны, ели и дубы. Они стояли здесь, словно заблудившиеся путники, утопая в снегу, одни по колено, другие по пояс и белые огромные шапки были нахлобучены на их вершинах. С ночи шел снег. Глубоко вдохнув свежий морозный воздух, сказал Иван Васильевич, — Люблю я, Иване нашу зиму. — Я с тоже люблю, — задумчиво отозвался Иван Иванович. — Словно из сказки прилетает она к нам, як царевна лебедь белая. Иван Васильевич с лаской взглянул на сына и сказал — Молвил ты сие Иване, словно песню пропел, напомнил ты мне и лейку нашего. В это время где-то среди тишины зимней зазвякали колоколы малые, слыхать три-четыре к всего было, но звонили они весело, пасхальным звоном. Переглянулись оба государя, слезы блеснули в глазах Ивана Васильевича, и спросил он дрогнувшим голосом: Разумеешь, Иване, по что ныне в пост рождественский? Звоном пасхальным звонят, как в празднике праздник, в воскресенье Христово. Два ста и полста лет народ до сих дней ждал. подыгом то сны осем видел. «Гляди, государь!» — указал Иван Иванович в ком головы на стражу. Воины и в страже, и в государевой тысяче торопливо снимали шапки и долго крестились. Сняв шапки, крестятся и государи и воеводы а перед ними малое сельцо Нарское, что у Нары реки, из семи дворов и церковка убогая деревянная на погосте стоит. И правда, на звоннице ее из двух бревен дубовых с перекладиной висят малых четыре колокола. Увидав князей, воевод и воинов московских, веселей задергал веревками молодой дюжий звонарь, а из всех изб, надевая на ходу полушубки, выскакивают мужики и женки, парни и девки, старики и старухи выползают а дети, оставив ледянки и конки деревянные, разинув рты, стоят неподвижно. К государям подъехал начальник стражи, старый Тимофей Кондратьевич. Склонясь к ним, прокричал под звон «Ныне, видать, государи по всей Руси, сеи звоны пасхальные». «Помню я с игота, государи. В полоне сам был, в самом сарае был». Также встречал народ полки московские и в селе Петровском, и в селе Троицком, что в десяти верстах от Москвы. От уж без приказа конники на больших рысях погнали, сами государи со своей стражей первые почин сделали. Вот и Москву, видать, стало. Сначала с холмов только, а через полчаса и все стены открылись. И звоном пасхальным вся она гудит, гудят и посады ее, и все окрестные монастыри, и села подмосковные. Толпы идут навстречу государям. А у ворот кремлевских уже стоит митрополит Геронтий со всем собором духовным. Не смолкают крики приветствий, громом перекатываются по всей толпе. У ворот сходят с коней государи и воеводы, подходит Иван Васильевич, а за ним Иван Иванович под благословение владыки. Идут государи в ворота Кремля, а митрополит, подняв высоко крест, общим благословением благословляет войска и воевод и следует за государями. Пришли все к собору Михаила Архангела, и духовенство с митрополитом вместе взошли на паперть. Увидев там свою мать Иннокеню Марфу, Иван Васильевич, сопровождаемый сыном, быстро поднимается по ступеням и восклицает «Будь здрава, матушка Марфа!» «Богомолец наш, митрополит Геронтий, благословил меня! Благослови и ты, яко мать моя!» У всех на виду. Государь встал перед матерью на колени, а она... Благословив его, заплакала и обняв, облабызала. Благословила потом и внука. На площади в народе тихо, и колокола не звонят в ожидании молебна, который начался тотчас же после благословения государей. Вот и молебен окончился, и в раз зазвонили колокола. Но в этот миг государь подошел к краю паперти и сделал знак рукой. Колокола постепенно затихли. Замер и весь народ на площади. «Люди православные!» — громко воскликнул государь. «Два ста лет и полста были мы данниками ордынскими. Ныне по воле Божией пала Орда. Стала Русь святая свободной, и нет у ней никакого царя, а прич единого государя православного. Ура! Доживет вольная Русь наша!» но крики сразу потонули в ракотании гулких московских колоколов, и радостно было слушать весенний пасхальный звон среди зимних снегов, и люди объятиями и троекратными поцелуями приветствовали освобождение Руси, сбросившей иго татарское. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом Логосвос. Февраль 2024 года. Звукорежиссер Герман Алексеев. Читал Сергей Кирсанов.